Она обычно обрывает его. бога ты не гневи, дичков! Ты еще спасибо должен сказать, по специальности работаешь. А ты кроссовками на рынке торговать не пробовал? Или челночить в Турцию? Или листовки на улице раздавать? Это каково? А ведь там, на улицах, на рынках, такие же, как ты, кандидаты, доктора. Андрей обычно соглашался, кивал, но при этом удрученно вздыхал, а она припечатывала. «Успокойся, все будет!» Катя окончательно стряхнула со своего лица тяжелую усталость прошедшего дня и выбралась из спальни, ворвалась в кабинет, точнее, кабинеты. Андрей поднял голову, Катюша уже переоделась в халатик, и вот счастливый человек после получаса отдыха выглядела не такой умученной. «Заяц, есть хочу!» – жалобно пропела она. Все-таки это был рождественский ужин, и профессор растарался. Нет, на гуси с яблоками или там индюшку его все-таки не хватило. Зато на кухонном столе, накрытом по случаю праздника, не клеенкой, а клетчатой скатертью, присутствовал какой-то аппетитно выглядящий салат и румяные котлетки. Имелись два сосника, один с чем-то белым, другой с чем-то красным. А также фарфоровая миска, полная листьев зеленого салата. Стояли также бокалы и бутылка белого вина. Боже ле, настоящая французская, провозгласил Андрей. Мой тебе подарок. Спасибо, пыталась изобразить радость Катя. Она слишком устала, чтобы радоваться за правду. Ну, давай есть, потер руки профессор. Навалил ей в тарелку остро пахнущего салата, немного положил себе. «Что это?» — вяло поинтересовалась она. «А ты угадай с трех раз!» Честно говоря, Катя была так голодна, что ей было не до кулинарных изысков. Она бы даже предпочла сейчас плебейские сосиски с макаронами. Четыре копченые сосиски и полную тарелку макарон. Но салат так салат, только бога ради, без всяких угадаек. Андрей откупорил бутылку и разлил по бокалам божоле. «Безумных денег, наверное, стоит», — подумала Катя, — «рублей 300 бутылка, как минимум». «Что за манера с такой легкостью тратить деньги, которые зарабатываешь не ты?» С внезапным раздражением подумала она о мужа. Катя попробовала салат. Это было что-то рыбное, точнее, какие-то морепродукты. Кажется, мидии. «Тоже, наверное, диких денег стоит». «М-м-м!» восхитилась она, «вкусно!» Она запила салат вином, а затем очень быстро съела его почистую. Андрей с грустью смотрел, как исчезают с тарелки плоды его вдохновенного творчества. «Давай второе», — приказала Катя. «А что это было?» — грустно спросил муж, имея в виду салат. «Кажется, мидии. Правильно. А еще что?» «Ой, извини, я так устала и проголодалась. Не до того». Андрей надулся. Положил ей на тарелку две котлетки с золотистой корочкой, полил сверху ярко-красным соусом, навалил ей полную тарелку зеленого салата, еще в свою очередь приправил белым соусом. Подлил Кате вина. Она попробовала котлетку. «А вот это я знаю, что!» — воскликнула она с фальшивым энтузиазмом. Ругаться под Рождество не хотелось, да и слишком устала. «Что? Сыр сулугуни, обжаренный в сухарях, и клюквенный сок». «Правильно. Почти правильно. Только сыр не сулугуни, а адыгейский. Это хорошо. Он дешевле». Андрей опять надулся. В словах жены ему почудился упрек. Чтобы не обострять, Катя подняла бокал и сказала. «Давай выпьем. За тебя. Повар ты знатный». Они чокнулись. «И еще ты самый большой умник на свете», — добавила она. А потом чуть понизила голос — и сказала «И чудо-любовник». Андрей расправил плечи. Поразительно, как мало надо, чтобы подольстить мужчине. Только бы он сейчас не полез ко мне с ужасом, подумала Катя. Совсем не тот настрой. Она быстро, даже жадно смелась тарелки и сырные котлетки под клюквенным соусом, и зеленый салат. После еды и двух бокалов вина настроение улучшилось. Катя взглянула на часы. Половина двенадцатого. «Да это настоящее преступление», — подумала она, — «есть так поздно. Скоро меня разнесет как бочку, а на шейпинг или теннис денег нет. Опять, черт возьми, нет денег. Еще неизвестно, сколько придется заплатить в итоге этому детективу.